Адам прилег на скамейку в маленьком сквере Института нейрофизиологии в Монпарнасе и закрыл глаза. Солнце припекало так, что он уже подумывал, не снять ли футболку и кроссовки, конечно. Или решиться и поехать в Давиль. Он несколько месяцев не видел моря. Адам, он даже вздрогнул. Сами. В солнцезащитных очках, настолько солнцезащитных, Что и глаз не видно. Отдыхаешь? Прозвучало как обвинение. Адам сел и попытался оправдаться. Весна, по-французски, кажется, надо сказать по-другому. Одного существительного недостаточно. Ле Прантан Эвеню. Пришла весна. Вету сами возбужденные. Он никак не прокомментировал важные сообщения, как того требует правила вежливости. Умный и талантливый парень, но общаться с ним трудно. Возможно, гомофоб. Я занимался Льюи Адам насторожился. И? Протокол вскрытия. А как тебе удалось, ОФ Пучок? Выражены изменения цвета. Не может быть. Сами, который никогда не смеялся, внезапно расплылся в улыбке. Самый широкий, на какую способен. Он желтый, он желтый, Адам. Теперь и Адама охватило волнение. Он желтый, желтый. Адам стал. Так они и стояли друг напротив друга в волшебном городе Париже, городе весны и света, сириец сами и американец Адам. Общий язык французский, которым ни тот, ни другой по-настоящему не овладели. И ни тот, ни другой до сегодняшнего дня понятия не имели, как выбраться из лабиринта под названием Болезни Альцгеймера». мира. Но внезапно забрежил свет. Я должен увидеть, почти крикнул Адам. Внезапно ему расхотелось ехать в Довиль. Единственное страстное желание увидеть своими глазами. Сами развел руками. Можно трактовать этот жест как к сожалению, Но сейчас он означал только одно само собой. Они, перепрыгивая через ступеньки, взлетели по лестнице, ворвались в лабораторию. Адам сел к компьютеру. На экран уже был выведен протокол вскрытия. Люие выстрелил себе в рот. Смерть наступила мгновенно. Подробно описанные разрушения в мозге и среди всего прочего отмечен необычный цвет. «Ункинатус фаскикулюс». «А почему изменения не видны на МРТ?» спросил Адам дрожащим голосом. «Видны?» «Мы просто-напросто не обратили внимания. Если не искать, легко проглядеть». Сами вывел на экран один из срезов и показал. «Смотри». «Да, почти незаметно. Но это один из первых МРТ, еще до лечения. Потом наверняка стало хуже». Рекогнайз усугубил процесс. Или сделал попытку отремонтировать. Если это найдет подтверждение у остальных убийц, надо было быть тщательнее на вскрытии плохой мыши. Плохой — неудачное слово. Мышь вовсе не была агрессивной и свирепой. Ее сделал такой рекогнайз. Нужно срочно посмотреть протокол Ньюмана. Да. Но сначала Зельцера. Он же жив пока. Адам вернул на экран французский протокол и долго вчитывался в сухие стандартные строки. Невероятно, Сами нашел то, что они так долго и безуспешно искали. Смотри пока. Смотри, и то, и это, а мне надо позвонить, сказал Сами и пошел к выходу. Адам, не оборачиваясь, кивнул. Люе. Покончил жизнь самоубийством. Почему? Ни один человек в мире уже не скажет, тем более что нет никаких данных, кроме подтверждающего успешный результат суицида протокола патолога-анатомического вскрытия. Вот и вывод: можно получить больше информации от ежедневных бесед с человеком, чем от сотен этих исследований МРТ и ПЭТ. Просто спрашивать: А как ты себя чувствуешь? Хорошо? Или так себе? По шкале от единицы до десяти. И все же. Открытие сами уже что-то. Нет, не что-то, а очень многое. Адам посмотрел на мозг на дисплее и попытался вспомнить. Франсуалю и Е. Наглухо застегнутая кофта. Стариковская кепочка. Широкие. Чуть сутулые плечи. Внезапно Адам почувствовал себя убийцей. Все эти ужасы — их рук дела.